Когда-то я знавал нескольких парней, которые трудились там, на медиплавильных заводах. Может, они устроили бы меня куда-нибудь. У тебя есть профессия? Я инженер. Строил повсюду. Мосты, плотины, шахты, дома. Все, что угодно. Тебе надо скорее забыть про свою лихорадку. Ты даже не представляешь, как можешь нам пригодиться. Не говори вздор, Стюрдевант, Мы пропали где ты работал до того, как попал в мой самолет. В Нигерии. Ковырялся на железной дороге в глубине страны. Спустя год мне все это чертовски надоело. Сказал он «до свидания» и отправился на юг. «А чем тебе не понравилось в Штатах?» «Я вернулся туда после войны», – начал рассказывать Бэйн. «У меня была прекрасная работа в большой строительной компании. Обзавелся дюжиной белых сорочек, перестал пить». И вообще начал подниматься на ноги. Было трудно, но некоторое время я определенно преуспевал. Потом начались неприятности. Меня уволили. Пришлось ехать в Пакистан, заключив правительственный контракт. С тех пор не возвращался в Штат. Не было смысла. Ведь я типичный представитель людей, которые проводят в жизнь четвертый пункт. Четвертый пункт. Мероприятие американского правительства по оказанию так называемой помощи развивающимся странам по программе послевоенного сотрудничества США, объявленной президентом Трумэном в 1948 году. Примечание переводчика. Неполноценные члены общества. Поэтому и скитаясь по развивающимся странам, так их теперь, кажется, называют, с деньгами, черт побери, чувствуешь себя всегда хорошо, а когда сыграешь... Не по правилам ты уже никого не интересуешь, и судьба твоя никого не беспокоит. Правда, обманывать ничуть не легче, чем зарабатывать на жизнь честным трудом. В известном смысле я был бездельником, или, может, мне это только казалось, так это слишком долго жил вдали от родины, болтаясь по белу свету и чересчур много пьянствовал. «Хочешь дыню?» – предложил Стюр Дивант. «У нас есть несколько охлажденных». «Пожалуй». – Но лучше позже, – ответил Бэйн. – Может быть, принесешь немного воды? Стюр Дивант ушел. Он вернулся с водой, которую принес в колпачке от термоса. Жадным глотком Бэйн осушил стаканчик, поливая воду на лицо и грудь. При этом у него был такой вид, словно он попробовал хорошего вина. – Благодарю, – проговорил Майк в вознеможении. Вскоре он опять задремал. И сквозь сон почувствовал, как Стюр Дивант накрывает его одеялом. Ночью Грейс проснулась. Некоторое время она лежала, не двигаясь и не понимая, что ее разбудило. Но тут женщина явственно услышала какой-то звук. И сразу поняла, в чем дело. Стонал Бэйн. Никто не шевелился. Грейс поднялась и немного постояла у догорающего костра. Дрожа от ночного холодного воздуха, она подбросила ветки в угасающее пламя. Потом, опустившись на колени, наклонилась над Бейном. Он стучал зубами и стонал от озноба, сменившего лихорадочный жар. Грейс положила голову Майка себе на руки и стала говорить ему что-то успокаивающее. Кто-то ворочился во сне. Возможно, это был О'Брайан или Смит. Бейну ничем нельзя было помочь. До сих пор все старались делать для него, что могли, кто принесет воды, кто холодную дыню. Стюрдевант Дивант уступил свой спальный мешок, хотя сам дрожал от холода в ожидании рассвета и восхода солнца. Грейс хотелось плакать, не было ничего, никаких лекарств. А зубы Майка не переставая выбивали дроп. Он пытался согнуться пополам в своем спальном мешке, сделаться меньше, чтобы хоть как-то сохранить тепло, но все было напрасно. Холод проникал повсюду, Бейн, должно быть, очень страдал, но хвороста оставалось мало и поддерживать большой огонь всю ночь было невозможно. Грейс вся дрожала, по щеке покатилась тяжелая слеза. Она смахнула ее и, нащупав молнию резким движением, распахнула спальный мешок, разбудив Бэйна, который сразу проснулся от сильного холода. Грейс с трудом протиснулась в спальный мешок и тут же почувствовала, как Бэйн обнял ее, прижимаясь к ее теплому и нежному телу. Она повернулась и доверху застегнула молнию, стараясь отделить и Майка и себя от всего этого холодного и страшного мира. Наступил рассвет. Бэйн лежал, плотно прижавшись к Грейс. У него еще держалась температура, однако лихорадка уже отступила. Он пережил ночной холод и отчаяние. Грейс высвободилась из его объятий, выбралась из мешка и ушла к себе. Через несколько часов Бэйн окончательно проснулся, Он наблюдал, как Грейс ходила по пещере. Вот она принесла ему горячей воды в крышке от фляги и кусок дыни. Теперь молодая женщина казалась ему такой родной и близкой. Осмелится ли он спросить у нее? «Этой ночью у вас была сильная лихорадка?» — сказала Грейс. «Но сейчас жар уже спал. Вы поправляетесь». Бэйн смотрел на Грейс вглядываясь в ее нежные губы, теплую шею, густые белокурые волосы. Нет, он ошибается. Она не была рядом с ним. Все это ему лишь пригрезилось в лихорадочном бреду. Поев вместе со всеми дынь, стер диван взял свой планшет и ушел из пещеры. Он спустился на четверть мили вниз по каньону, где нашел для себя уединенное место. В тени возвышающегося, как башня утеса, лежала толстая и гладкая каменная плита. Здесь пилот мог побыть один и поразмыслить. Он положил кожаный планшет, расстегнул молнию и осторожно развернул большую карту, закрепив ее края мелкими камешками. Пилот долго стоял и разглядывал карту, переступая с ноги на ногу, почесывая затылок и потирая заросший подбородок. Они находились где-то здесь, в какой-то точке этой карты. Названия на ней обозначались шрифтами и буквами разной величины. Наиболее крупными и витиеватыми юго-западная Африка протекторат Бичуаналенд и Капская провинция, Шрифтом Помельче, Дамароленд, Большой Намакваленд и Британский Бичуаналенд. и совсем маленьким Винхук, Кентмасхоп, Людериц, Гобабис. Различные цвета указывали на разную высоту над уровнем моря, темно-зеленый на низменности, Светло-зеленый, желтый, оранжевый и коричневый, соответственно, обозначали подъем суши до высоты более тысячи футов. Это была огромная область со множеством обширных незаселенных районов. К Винхуку с юга бежала железная дорога. Кое-где проходили первоклассные шоссе и многочисленные проселочные дороги. Но все они напоминали разорванную паутину, сотканную на широком окне. Стюрдевант нашёл нашел карандаш и начал быстро писать цифры, что-то подсчитывая. Это были и вес горючего, и расстояние от Масамедиша в Анголе до места катастрофы и нагрузка, и скорость ветра и характеристика местности. Стюрдеван взял линейку и насвистывая и мурлыкая что-то, стал прикладывать ее к карте, отмеряя расстояние от одного пункта к другому. Ему надо было сузить район их возможного местонахождения. Несомненно, они находились по крайней мере в 100 милях южнее Винхука и не меньше сотни миль от побережья. Он еще раз положил линейку на карту и провел линию. Длина ее в Машантабе карты около 500 миль, а от берега океана она отстояла на 100. Линию пересекла железная дорога в 100 милях южнее Винхука, почти у 24 градусов южной широты, дошла до Калахари и уперлась в крошечную точку под названием Лихутуту. Приняв эту линию за основу, Стюрдиван построил на ней прямоугольник длиной в 500 и шириной в 200 миль. Они находились где-то внутри этого прямоугольника он замыкал территорию обширных песчаных пустынь завода Калахари и Намиб, расположенных на высоте 3000 футов над уровнем моря, а некоторые огромные районы даже значительно выше. Здесь имелись и реки, но в этом уголке мира в их совсем не бывает воды, за исключением коротких периодов, наступающих после проливных дождей. Насоп, Элефант, Авоп. Сотни тысяч квадратных миль. Две трети площади треугольника лежали к востоку от железнодорожной линии, проходящей к северу на юг. Однако еще сузить область их предполагаемого местохождения не было никакой возможности. Ни на карте, ни на местности нет никаких ориентиров, указывающих на то место, где они находились. На востоке или на западе от этой железной дороги. Они могли находиться в любом месте – в пустыне Намиб или в мрачных пространствах Калахари, или в какой-либо песчаной долине вдоль отрогов зубчатых гор между железной дорогой и далеким океаном. Стюр Диван сложил карту и засунул ее в планшет вместе с бумагами. Он двинется в западном направлении. На север и на восток, кроме Калахари, не было ничего. Да, он пойдет на запад и, быть может, наткнется на железную дорогу, или на русло реки, или просто на какую-нибудь дорогу. Приняв решение, Стюр Дивант вернулся к пещере. Глава 3. На следующий день, часа за два или три до захода солнца, Стюр Дивант ушел. Он вынужден идти по ночам при свете луны, чтобы спастись от палящих лучей безжалостного солнца. К трудному путешествию пилот старался подготовиться как можно лучше. На голову он надел громадную широкополую шляпу, которую ему отдал О'Брайен. На ноги американские ботинки армейского образца, пикейные брюки и порванная рубашка, небольшой охотничий нож на поясе, которым он в самолете открывал банки с пивом. Завершали его наряд. Высокий, худощавый, рыжебородый, с ружьем в руке, стюрдивант казался сильным, мужественным и держался независимо. За спиной у стердиванта возвышалось хитроумное сооружение, с помощью которого ему удалось приспособить для переноски две канистры с водой. Оно было скомбинировано из тонких реек, старого ремня, короткого отрезка медного провода. Кусков веревки и бечевок, захваченных из самолета. После тщательной подгонки тяжелые канистры плотно прилегли к его плечам. По совету Гримельмана он накрыл их легким жакетом. Теперь вода будет испаряться намного медленнее. На прощение старик пожал руку пилоту и ободрающе похлопал по спине. «Иди по ночам!» – напутствовал он. Прежде всего, выбирай низины, на высоких местах разводи костры. Спички у тебя есть? Да, — ответил стюрдивант, — я дойду. Воды хватит надолго. Ну, счастливого пути, — пожелал О'Брайен, пожав стюрдиванту руку. Я хорошенько почищу ружье, прежде чем возвратить тебе, — пошутил пилот. И шляпу тоже, — в том же шутливом тоне ответил ему О'Брайен. «Что вам сказать на прощание?» – начал Джефферсон Смит. «Поблагодарить вас за все. Вы мужественный человек. Возьмите вот это». Грейс подошла и протянула пилоту большой узел, в котором были дыни. И как только она смогла удержаться от желания съесть их, Стюр Диван в последний раз обвел их всех взглядом. Потом посмотрел на черные утесы на далекий пик». «Мы еще увидимся», – сказал он, затем повернулся и зашагал вниз по каньону к пескам, к линии горизонта. Вскоре его уже совсем не стало видно. Измученные путники охапками носили хворост на вершину утеса. Поднимались они по извилистой тропе, которую О'Брайан тщательно расчистил, сделав относительно безопасной. Утес возвышался рядом с пещерой, где Грейс непрерывно поддерживала крохотный огонек. Хворост тщательно укладывали на заранее подготовленные сухие ветки с тем, чтобы можно было быстро поджечь его. Если кто-нибудь из них увидит или услышит звук приближающегося самолета, должен непременно сбежать на вершину утеса. Возможно, летчик заметит дым, и они будут спасены. Несколько вечеров подряд Гремельман разжигал на ночь костер, но к утру, когда становилось холодно, огонь угасал и приходилось разводить новый. К несчастью, осталось всего несколько десятков спичек, которые старик хранил в табакерке. Поддерживать непрерывно сильный огонь было невозможно из-за недостатка хвороста. И в конце концов пришлось сохранять лишь тлеющие угли в нескольких футах от входа в пещеру. Следить за костром поручили Грейс. Время от времени она подбрасывала сухой хворост и дрова. По вечерам молодая женщина сгребала горячие угли в котелок О'Брайна и вносила в пещеру. Так сберегали огонь всю ночь. А утром угли снова выносились наружу. Обязанность ежедневно таскать их туда и обратно превратилась в своеобразную церемонию. Каждый старался принести дров и не возвращаться в пещеру хотя бы без нескольких сухих веток, которыми пополнялись запасы топлива. «Теперь понятно, почему первобытный человек обожествлял огонь», – заметил как-то Смит в одну из ночей, когда они все сидели у костра. «И почему он страшился ночи?» – добавила Грейс. «А солнце?» – проговорил Бэйн. «Не забывайте о нем. Будь на то моя воля, я и дьявола облег бы в образ солнца». Бэйн лежал в спальном мешке недалеко от костра. «Все было», – продолжал Смит. «Хватало здесь и богов, и дьяволов одновременно». Все они имели в достатке и хорошее, и плохое, в зависимости от того, что приносили им в жертву. «Уж таковы все боги!» – согласился О'Брайен. «И черти!» – добавил Смит и бросил прутик в огонь. Они наблюдали, как он вспыхнул, изгибаясь и потрескивая. До да чего же мы здесь беззащитны!» – проговорила Грейс. «Солнце палит, не зная жалости. Горячий песок обжигает». Ночь заставляет дрожать, камни ранят ноги. Когда тени сгущаются, в голову лезут всякие ужасы, над которыми мы непременно посмеялись бы, сидя у себя дома в удобном кресле. Мерящится домовые, привидения, духи. — Да еще мучаешься мыслями о том, что принесет завтрашний день или будущая неделя, — добавил О'Брайен. — Как-то острее начинаешь понимать, что такое жизнь и смерть. Ведь стоит наткнуться на скорпиона или порезать себе палец, как уже не знаешь, сколько еще останется жить, если, конечно, судьба не смилуется над тобой. «Мы отрезаны от всего мира», – думал тем временем Джефферсон Смит, пристально глядя на огонь, – «и не песками или расстоянием, а одиночеством, страхом, нуждой. У Брайану не хватает острых ощущений игры с опасностью. Бэйн почти совсем утратил волю к жизни. А что с Гремельманом, с Тюрдивантом? Наконец, с ним самим, Джефферсом Смитом. Он подбросил ветку в костер. Спина замерзла, но лицу и рукам было тепло. Попав в Африку, Смит как бы впервые познал самого себя, Он был здесь не только ученым, сколько человеком, стремящимся проникать в глубины своей души. Прошлое африканского народа стало и его прошлым, поэтому осуществляемые им исследования приобрели сугубо личную окраску. Африка была его родиной, а может быть и родиной человека вообще». Смита привлекала сюда мучительное желание увидеть эту страну, взглянуть в лицо своим соплеменникам, прикоснуться к великой земле своих предков, вдохнуть ее запахи, почувствовать ее. «Мне хотелось бы заглянуть вглубь этих песков», – признался Смит. «Держу пари, что стоит начать копать, как мы обнаружим окаменелости, древние кости, черепа, и, вероятно, орудия. Он зажал в кулаке горстку мельчайших песчинок, и они легкой струйкой потекли сквозь его длинные пальцы. «Если уж тебе так хочется копать», – проворчал О'Брайн, «то поищи лучше в песке ящериц». «Первобытные люди жили именно здесь», – продолжал Смит, – «в этой части Африки. Тут находили не только человеческие кости и черепа, но и останки тех, кто жил задолго до человека. Гриммельман кивнул, ему приходилось видеть окаменевшие кости. «Потерянные звенья?» – спросил Абрайан. Он лежал ничком на песке головой к костру, глаза его были плотно закрыты. «Нет», – ответил Смит, – «человекообразные обезьяны или обезьяноподобные люди, нечто вроде среднее между человеком и животным». «Вроде еванского человека», – высказал предположение О'Брайен, ему смутно припомнилось то, что он когда-то еще в колледже читал об этом в учебнике. «Нет», – возразил Смит, еванский человек и неандерталец – это уже люди, настоящие люди. Найденные же здесь черепа представляют собой нечто иное, во всяком случае, пока еще далекое от человека». «А мозг такой же, как у нас?» – спросил О'Брайен. – Нет, – ответил Смит. – Похож только скелет. – Я думала, что у человека прежде всего возник разум, – заметила Грейс. – Нет. Сначала он принял вертикальное положение я освободил руки. Потом стал пользоваться орудиями труда, – объяснял Смит. – Мозг развился позже. – А мне казалось, что все происходило иначе, – произнался О'Брайен. «Вот что меня интересует», – обратился Бэйн Смиту, придвигаясь поближе к костру. «Почему эти промежуточные существа не выжили? Почему ни одного из них не осталось? Что же произошло?» «Я не специалист в этом вопросе, но полагаю, что они все были уничтожены первобытным человеком», – улыбнулся Смит. «Почему ты так думаешь?» – поинтересовался Гримельман потому что биологически они были сродни друг другу, могли обитать в одних и тех же местах, бороться между собой за жизненное пространство и пищу. Человек выходил победителем в этой борьбе. – В большинстве случаев, – добавил Бэйн. – Да, большей частью, – улыбнувшись, согласился Смит. Возможно, что в некоторых областях целые группы первобытных людей были стерты с лица земли более дикими и злобными человекообразными обезьянами. Несколько минут все молчали. Вот, по-моему, единственное возможное объяснение продолжал Смит. Потом между человеком и даже наиболее близкими к нему живыми существами, скажем, обезьянами и другими антропоидами образовалась огромная пропасть. И все, что осталось от нашего прошлого, это несколько костей до да осколки черепов. Некоторые из них, кстати сказать, найдены недалеко отсюда. «В таком случае, — проговорила Грейс, — пустыня, в которой мы очутились, имеет очень долгую историю». «Да, очень», — подтвердил Смит. «Значит, ты считаешь, — откашлившись, спросил Бэйн, — что мы отличаемся от бабуинов скорее в физическом, нежели в умственном отношении. Да, но это физическое отличие имеет решающее значение, ответил Смит. Строение тела препятствует развитию мозга и мышления у бабуинов. У них не выработалась прямая походка, поэтому обезьяны не используют орудий труда, не знают огня и не владеют оружием. Они зашли в биологический тупик а люди нет и продолжают совершенствоваться. А потом человек обратился против тех существ, от которых произошел и разделался с ними, заключил Гримельман. «Какой ужас!» – воскликнула Грейс. «Такова историческая необходимость!» – продолжал развивать свою мысль Смит. «Надо было идти вперед, и потому пришлось уничтожить все, что вставало на пути». Только поэтому человек получил право называться человеком, став при этом бесчеловечным, – вставил Гремельман. Именно так, – подтвердил Смит. В этом парадоксе весь человек, выработавшийся в нем в процессе борьбы за существование агрессивность, может в конце концов уничтожить его самого. Все опять замолчали, каждый погрузился в свои мысли. А первобытные люди – «Те, что пришли позднее. Насколько мы отличаемся от них?» – спросила Грейс. «Разумеется, мы умнее наших древнейших предков», – ответил Смит. «Но люди позднего ледникового периода ближе к нам по своему развитию. Однако, в отличие от животных, мы превосходим их не в физическом, а в интеллектуальном отношении. Законы, кодексы, этика – все это наше культурное достояние». «Мы проявляем заботу друг о друге». «Иногда», – подумав о стюрдиванте, вставил Бэйн. «Да, иногда», – согласился Смит, утвердительно кивнув головой и улыбнувшись. «Черт побери», – воскликнул Брайан. «Пойду-ка я лучше спать». Он поднялся, зевнул и скрылся в темноте пещеры. Обрайн заманил в ловушку ящерицу и убил ее длинной палкой, которую выстрогал из высохшей ветки дерева с колючками, которых много росло на песчаной почве каньона. Он приподнял рептилию за длинный хвост и долго рассматривал ее. В каньоне, должно быть, обитало несколько видов ящериц, но убитая Обрайном принадлежала к наиболее распространенному здесь. Туловище вместе с головой достигало не более 2-3 дюймов, зато хвост был почти 6 дюймов длиной. Ящерица имела светло-коричневую окраску с темными пятнами. Вдоль спины тянулись четыре узкие красновато-оранжевые линии. Бока имели желтовато-кремовый оттенок. Точно такую же ящерицу незадолго до этого поймал гримельман, поджарил на палочке и съел. Ящерица чем-то напоминала змею, Брайан отбросил ее и она упала на песок животом кверху. Нет, он не мог бы съесть ящерицу ни за что на свете. Дыни воды было достаточно, а если посчастливиться, то может быть подстрелит что-нибудь более путное. Где-то здесь бродят крупные животные, вероятно антилопы или зебры, приходящие к прудику на водопой. Надо только немного подождать. О'Брайан подошел к прудику, пытаясь разглядеть еще не стершиеся следы. Зебры предпочитают приходить к воде по ночам. Может вернуться и дождаться темноты? Размышлял охотник. Крупное животное обеспечит их мясом на несколько дней. Ведь они так и истосковались по нему. Тут же О'Брайан почувствовал приступ голода. Он подошел к прудику. Улегся на живот и, сложив ладони ковшиком, принялся жадно пить. Охотник испытывал слабость и головную боль. От голода тупые спазмы в желудке никак не проходили. О'Брайен грубо выругался, потом поднялся, проверил ружье и направился к раскинувшейся вдали горной гряде. Во что бы то ни стало, надо добыть мясо, иначе все погибнут. Прошло несколько часов. Ко второй половине дня он выбрался из каньона и пошел вдоль хребта. Теперь хорошо просматривались и каньон, и тот хребет, с которого они спустились несколько дней назад. Горные хребты напоминали здесь пальцы какой-то громадной руки, протянувшейся над песками. О'Брайн стоял сейчас как раз на ее среднем пальце». В этом месте хребет достигал ширины в 200 ярдов и представлял собой невообразимый хаос вздыбленных плит и рыхлых сланцевых пород, на которых у края гребня вступить было опасно. О'Брайен пересек хребет и попал в новый каньон. Никто из них сюда до сих пор не спускался, а дальше был виден еще один. И в него пока тоже не заглядывали. Они вообще не успели обследовать ни подножия центрального массива, ни острогов самой дальней гряды, обращенных к пустыне. Внизу что-то шевельнулось. О'Брайен осторожно поднял бинокль и увидел бабуина, который смотрел на него со злобой и, казалось, что-то возбужденно бормотал. О'Брайен повел биноклем по сторонам. Еще несколько животных собачьими головами смотрели в его сторону, напуганные появлением человека. Хотя расстояние до обезьян и было слишком велико, Обрайн понял, что они видят его прекрасно. Он даже помахал им рукой. Животные пришли в страшное возбуждение, не переставая ворчали. Обрайн устроился поудобнее и долго еще рассматривал обезьян. В свою очередь и они не оставляли его без внимания, с опаской поглядывая на охотника, но вскоре, по-видимому, успокоились и вновь занялись поиском пищи. Они раскапывали землю под высохшей травой, переворачивали камни. Одна из обезьян вытащила из земли нечто напоминающее морковь. «Чем же питаются бабуины?» – подумал О'Брайн. – Надо спросить у Гремельмана. Едят ли они дыни? А может, это похожее на морковку корень тоже съедобен? Несколько раз он принимался пересчитывать животных, но они все время передвигались, и О'Брайну пришлось удовольствоваться числом весьма приблизительным. Ему показалось, что их не менее 25. Он встал и пошел вдоль хребта по направлению к пику, пытаясь найти более удобное место для спуска. Однако уже через полчаса пришлось отказаться от этого намерения. День уже склонялся к вечеру, а он очень устал. О'Брайен вернулся в свой каньон прежним путем и шел теперь по широкой сухой равнине. Гремельман сидел в тени у входа в пещеру. «Откуда здесь бабуины?» – спросил О'Брайен. Он прошел мимо старика в пещеру и, поставив ружье в нишу, вновь вышел наружу, присел на песок, снял ботинки и вытянул горящие от жары и усталости ноги. А как мы попали сюда? Ты же знаешь, несчастный случай. Возможно, так было и с ними, проговорил Гремельман. Скажем прямо, это место мало подходит для бабуинов, запасы пищи тут ограничены. «Однако имеются и кое-какие преимущества. Я не думаю, чтобы здесь водились леопарды, самые страшные враги бабуинов. И, может быть, несмотря ни на что, тут вовсе не так уж плохо». «Чем же они питаются?» – поинтересовался Убрайен. «Всем чем угодно. И мне кажется, бабуины едят даже то, к чему где-либо в другом месте не прикоснулись бы». «Значит, они едят дыни» огурцы и клубни, которые ты показывал нам. Да, подтвердил старик, все, они питаются тем же, что и мы, но кроме того, даже и тем, что несъедобно для нас. Они приспособились к окружающим условиям лучше. Черт бы их побрал, воскликнул Брайан, а ведь мы умнее и сильнее. Чем? У меня есть оружие, а у них нет. Оно и мы не нужно. «Ну, а теперь понадобится», – загадочно улыбнулся охотник. «Не понимаю, я перестреляю их», – пояснил брайан Старик потер подбородок и покачал головой. «Стер диван говорил мне, – продолжал Брайан, что мясо их несъедобно». «Он должно быть прав», – согласился Гримельман. «Я об этом как-то не задумывался, ведь бабуины так похожи на людей хотя, конечно… «Люди едят и обезьяни, мясо?» «Съесть обезьяну, не знаю. Я, например, не дошел еще до такой степени. Слишком уж все это похоже на людоедство». «Да нет же, я хочу просто перестрелять их», — сказал брайан. «Если обезьяны питаются тем же, что и мы, следовательно, они наши соперники. Думаю, что запасов пищи здесь хватит только для нас». «Зачем же тогда позволять обезьянам поедать их, если можно этому помешать?» Он посмотрел на собеседника проницательным взглядом. «Я вижу, тебе мой план не по душе». «Ты прав», – признался Гремельман. «Почему?» «Потому что не люблю кровопролитие. На моем веку его было более чем достаточно. Через всю мою жизнь тянулись убийства. Я устал от них». «Но это не убийство, а самозащита» не уступал О'Брайн. Так оправдывается всякое убийство. Неужели ты хочешь умереть только из-за того, что бабуины пожрут здесь все? Нет, конечно. Я хочу жить, выжить, а потом спокойно умереть на ферме моего брата. И все же не следует уничтожать невинных животных. Убийство всегда остается убийством. Это своего рода война, упорно не сдавался О'Брайн. Нет, нет. «Я не могу с тобой согласиться», — стоял на своем старик. О'Брайан поднялся и пошел в пещеру. Гримельман остался один. Он задумался, наслаждаясь прохладой наступающего вечера. Со всеми ими творилось что-то неладное. Они испытывали какое-то странное чувство, похожее на голод, на малодушие. На стыд каждый из них на своем жизненном пути как бы потерял себя, утратил самое ценное, что было в его личности. И вот теперь рука судьбы забросила их в девственную чистоту времени и пространства, в эту пустыню, в эти темные горы, словно предоставила им шанс вновь обрести самих себя. Каждого из них привели на аборт рокового самолета разные обстоятельства. В Обрайне всегда жила неутолимая жажда чего-то еще не найденного, какое-то неясное стремление, которое и заставило его приехать в Африку. Бэйн не глупый человек, но, несмотря на хорошее воспитание, бродяга и пьяница. Стюр Дивант замешан в грязные дела южноафриканской компании. Он перевозчик черного товара, негров, продаваемых в рабство на рудники. Молодая миссис Монктон – глубоко одинокий человек, живущий без радости, без любви. И вот здесь, вдали от суетной цивилизации, от пагубных привычек и порочных развлечений, каждый из них мог найти то, что безуспешно искал в жизни. Наступил вечер. Все сидели и ужинали у костра возле пещеры. Грейс Монктон сварила суп. Она взяла медный котелок стюрдиванта, наполнила его водой и с одобрения гриммельмана добавила туда все, что они сумели найти днем и хоть в какой-то степени могло пойти в пищу. Сначала гладкий маслянистый корешок, который старик сначала попробовал сам, потом семена травы и увядший огурец. Когда суп прокипел и остыл, оказалось, что он все же вкуснее, чем просто теплая вода. Поев дынь, все по очереди глотали жиденький суп из котелка. О'Брайен рассказывал об обуинах и о своем намерении перестрелять их. Все остальные внимательно слушали. «Что бы ты ни затевал, ничего не выйдет», – заметил гримельман «Тебе не удастся причинить им сколько-нибудь ощутимого вреда». «Почему же?» – удивился О'Брайен. Старик улыбался, и это разозлило охотника. «Ты ничего не сумеешь сделать», – продолжал немец. «Бабуины умны и слишком проворны. Стоит им понять, что ты способен убивать с большого расстояния, как они станут держаться вне пределов досягаемости твоего ружья. Бабуины для этого достаточно сообразительны». Известно ли тебе, что египтяне использовали их для выполнения такой простой работы, как, например, сбор хвороста? И что обезьян заменили людьми только тогда, когда оказалось проще использовать труд военнопленных? «Я тоже советую тебе отказаться от этой затеи», – обратился к Убрайану Бэйн. «Сохрани свою энергию и силы для чего-нибудь полезного». Охотник только улыбнулся. На этом разговор об абуинах был окончен. В момент трагедии на Пирл-Харборе О'Брайен одолел лишь половину университетского курса. Неугомонный, вечно увлекающийся футболом, он провалился на экзаменах по двум предметам. В университете, где учился О'Брайен, было много студентов, но преподавание велось на довольно низком уровне. Университет основали в конце прошлого столетия несколько интеллигентов-самоучек и преподавателей, которых субсидировали богатые промышленники из Калифорнии. Дело пошло на лад. В начале 1900-х годов, ранние дни освоения Запада, университет обучил и воспитал два поколения западной элиты, которая вышла из него просвещенное и полное чувство собственного достоинства. Однако во время Первой мировой войны университет пришел в упадок. Основные кадры преподавательского состава и десятки лучших профессоров были изгнаны на почве шовинистической пропаганды. Те, кто еще остался, были уволены или вынуждены уйти в отставку, подозрения в распространении красной опасности. Характер университета изменился. Исследовательская работа на демократической основе сменилась местничеством и рутиной. Некоторое оживление наступило разве что с увлечением футболом. Университетская команда сразу же получила национальное признание. О'Брайен поступил в этот университет по двум причинам. Во-первых, дед его пожертвовал университету в начале его существования миллион долларов. Во-вторых, О'Брайен увлекался футболом. Учиться ему не было нужды, поскольку состояние его семьи оценивалось 20 миллионов долларов. Она владела газетами, ранчо, городскими домами и получала небольшие проценты по акции Standard Oil Company. Кроме того, О'Брайену не хотелось уезжать на восток. Он ненавидел большие города, хорошую одежду, книги. И О'Брайен остался в Калифорнии, поступил в университет и стал играть в футбол. Он изучал лишь те предметы, которые не требовали большого труда, носил грязные пропотевшие рубашки, старые брюки и не брился по нескольку дней. Но зато из него вышел прекрасный атлет. На следующий день после трагического события в Пирл-Харборе О'Брайен завербовался в морскую пехоту. Его повезли на восток, в учебный лагерь на острове Пари, а затем в Куатанико, где произвели в офицеры. Впервые в своей жизни молодой человек попал в среду, полностью удовлетворявшую его склонностям. Здесь все жиздилось на конкуренции и соперничестве. Все было просто и естественно. Слабых отсылали отсюда, наиболее сильные выдвигались на командные посты. О'Брайен лучше всех своих товарищей окончил офицерские курсы и был послан на Соломоновые острова. Для младшего офицера О'Брайена обладал редкими способностями и сообразительностью. Он в полном смысле этого слова властвовал над подчиненными и в то же время всегда защищал их, а они отвечали ему за это фанатической преданностью. О'Брайен интуитивно угадывал, когда приказ о наступлении был ошибочен и обречен на провал. В таких случаях он держался сзади до тех пор, пока острота опасности не проходила. А иногда он на свой страх и риск проявлял инициативу и однажды так глубоко вклинился в расположение противника со своим отрядом, что действия его послужили началом общему наступлению, в результате которого были достигнуты большие успехи и сохранено много жизней. Однажды О'Брайен был ранен и провел беспокойную неделю в полевом госпитале, уставившись взглядом в прогнившую зеленую парусину над головой. Однако он возвратился в строй, возглавил ночную вылазку на японский аэродром и удостоился серебряной звезды. Во время завершающего крупного сражения О'Брайен стал командиром роты и снова был ранен осколком снаряда. Потом последовали новые компании, другие острова, долгие годы в слепящих белых песках, среди перепутанных мангровых корней и хрупких кораллов. Одни эпизоды о Брайану вспоминались ярче, другие бледнее. Плавающие трупы морских пехотинцев и чайки над ними. Японцы, выкрикивающие по ночам в джунглях непристойные слова в адрес Бейп-рута. Бейп-рут. Известный американский бейсболист примечание переводчика и Рузвельта. Первые пленные, выглядевшие жалкими и безобидными. Японский офицер, выходец из Калифорнии, которого он застрелил. Мир света и мрака, мертвых и живых, отступлений и атак. О отказался от повышения и перехода на масштабную работу. Он оставался тем, кем был до конца войны, командиром роты, лучшим в дивизии. Задолго до рассвета, когда еще было темно и холодно, О'Брайан тихо поднялся, взял ружье и вышел из пещеры. «Старый немец дурак», – думал он, – «бабуины наши враги, их надо уничтожить. Он охотник, и все его спутники не понимают и не знают, что такое охотник, им не дано выжидать, планировать, и соображать. Ружье придавало Обрайну уверенность. Прекрасно пригнанное, массивное, оно легко лежало на руке, однако О'Брайен тщательно почистил его и зарядил отличными патронами. Теперь оставалось только найти добычу, и бабуинов не спасет даже большое расстояние. Обрайн намеревался убить какого-нибудь бабуина и попробовать его мясо. Возмущение Гриммельмана не имело для охотника никакого значения. Если один, чтобы выжить, питается ящерицами, то почему бы другому не съесть обезьяну? Здесь уж не до испытывал возбуждение, причина которого была ему не совсем ясна, но это чувство придавало ему бодрость. В горах таилась опасность, может быть смертельная. Все остальное, что он пережил, было менее страшно и давалось ему легко, начиная от футбола и кончая службой в морской пехоте. Абсолютно все. Даже на войне было легче, поскольку там никогда не остаешься один, судьба твоя связана с судьбой многих, а возможность счастливой случайности всегда велика. Здесь же все на виду – горы, пустыня и он сам. Небо начало светлеть, может быть, тысячи лет назад вот так же на рассвете шли через эту долину люди, держа в руках дротики и копья с кремниевыми наконечниками. Люди, создававшие каменные орудия, которые теперь находят при раскопках, они были охотниками. Только земля, по-видимому, была тогда иной, плодородной и полной дичи, какой некогда была и Сахара. Да, исторические люди». Однако этот термин ошибочен, поскольку все, кто охотились когда-либо в этой долине, существовали как бы вне истории. И люди каменного века, и бушмены, и банту, если они вообще приходили сюда. Они были дикими охотниками, не знавшими письменности и не имевшими досуга, чтобы придумывать символы и играть ими. Все свое время они проводили в поисках пищи и жили точь-в-точь так же, как теперь вынуждены жить он и его спутники. О'Брайен отдал свою шляпу стюрдиванту. Теперь она ему не нужна. Волосы у него стали густыми и длинными. Кроме того, шляпа только мешала бы ему на охоте, демаскируя О'Брайена. Ведь его черная борода и длинные волосы органически сливались с темными скалами из обсидиана. Охотник продвигался вдоль утеса, пока не наткнулся на первую расщелину. Не задумываясь, он начал здесь трудный подъем. В себе и в своих силах О'Брайен был уверен, даже потеряв 20 футов весь с того времени, как разбился самолет и, несмотря на скудную пищу, он чувствовал, что стал сильнее, подвижнее и обрел повышенную остроту восприятия. Взошло солнце. Несколько минут О'Брайен отдыхал на выступе скалы. Подняв бинокль, он прошелся взглядом по загроможденному камнем пространству. Значительно выше на скале сидел бабуин часовой. Стрелять в него было бесполезно, следовало подобраться ближе так, чтобы солнце не било в глаза. О'Брайен опустил бинокль и стал карабкаться выше. Достигнув вершины утеса, он долго смотрел оттуда на растилавшееся внизу море песка. Где-то там затерялся стюрдивант, в отчаянии пытавшийся установить контакт с внешним миром. Если пилоту это не удастся, все невероятно вероятно, навечно останутся здесь. Обрайен подошел поближе к краю утеса и заглянул вниз. Скала обрывалась отвесно на сотни или даже тысячу футов. В ужасе он отпрянул назад, нащупал бинокль и стал высматривать обезьян часовых но не обнаружил ни одного. Продолжая идти вдоль хребта, О'Брайан все больше удалялся от вершины пика. Он шел очень осторожно и старался разглядеть все попадающиеся ему на глаза пчел, которые привели бы его к меду, жирных ящериц, новые растения, которые можно было бы показать гримельману, так хорошо отличавшему ядовитые побеги от съедобных. Крутой утес, возвышающийся слева, оборвался. Осмотрев его, охотник нашел удобный путь и начал спускаться. Неожиданно он почувствовал запах бабуинов. О'Брайен остановился и осмотрелся, но ничего не заметил. Словно обезьяны догадывались о его намерениях. Охотник продолжал спуск. Идти становилось все легче. Он снял ботинки, стянул дырявые носки и присел отдохнуть, привалившись спиной к нагретому камню. Потом О'Брайан встал и снова двинулся вниз по склону. Впереди что-то зашевелилось. Раздался крик. «Это бабуин часовой!» – предостерегал стаю. Каким-то образом бабуины на время потеряли своего врага из виду, и теперь он застал их врасплох. Вскинув ружье, О'Брайен поймал большого, похожего на собаку Бабуина в перекрестии оптического прицела, затаил дыхание и выстрелил. Бабуин высоко подпрыгнул и бездыханным грохнулся на землю. О'Брайен осторожно пошел вперед. Путь снова стал опасен. Слева зиял пятидесятифутовый обрыв. Вдруг впереди показалось все стадо обезьян, мчавшееся вверх, преодолевая головокружительную высоту. Никогда еще бабуинам не доводилось слышать такого грохота. Никогда прежде ничто так не поражало их. Объятые ужасом, обезьяны умчались прочь. Подойдя к высокой скале, О'Брайен обогнул ее и нашел убитого бабуина. Издали, благодаря своеобразному строению рук, шеи и плеч, эта обезьяна с собачьей головой казалась не такой крупной. Ее громадные челюсти были усеяны огромными зубами. Охотнику внезапно стало страшно, и он невольно попятился. Гримельман прав», – подумал Брайан. – «бабуин очень опасен. Вот этот, к примеру мог свободно убить его самого, просто разорвать на части и разнести в клочья. Теперь ему стало понятно, почему два-три бабуина справляются с леопардом. Убитая обезьяна оказалась слишком тяжела, чтобы отнести ее в лагерь. Ножом О'Брайн начал разделывать еще теплую тушу. Строение обезьяны было настолько похожим на человеческое, что охотника обуяло сомнение, сможет ли он съесть это мясо. В конце концов он решил, что сможет. Ведь это как-никак мясо, а он находится на грани голодной смерти. Сзади послышался шум. Догадавшись, в чем дело, О'Брайан похолодел, схватил ружье и быстро обернулся. В 20 футов от него Оскалив страшные зубы и, протягивая вперед косматую лапу, подкрадывался бабуин. Только сейчас он заметил, что обезьян было несколько. Обрайн выстрелил первой обезьяне прямо в голову. Второй бабуин, дико заревев, бросился на человека, но получил сразу три пули и рухнул у самих его ног. Остальные обезьяны... Бросились бежать, перепрыгивая через нагромождение скал, словно резиновые мечи. О'Брайен выпрямился. Ноги подкашивались, и он не был уверен, что сможет подняться на утес. Все это очень походило на войну. На Окинаве пьяные японцы, размахивая шпагами, выбегали из пещеры и погибали точь-в-точь, точь, как бабуины. Охота... Это тоже война. Три мертвых бабуина. Таков итог первого дня. Обрайен отошел в тень высокой плоской скалы. Он не нашел здесь никакого топлива. Придется вырезать из тушь лучшие куски, подняться по склону и спуститься по ту сторону, где есть деревья. Потом поджарить мясо и съесть. Он испытывал невыносимые муки голода и готов был проглотить все, что угодно, лишь бы не лишиться последних сил и выжить. Едят же люди и змей, и ящериц, и насекомых. Мясо бабуинов тоже съедобно. Выйдя на солнце, Убрайн принялся за обезьянье мяса. Ему так хотелось есть». Джефферсон Смит взял авторучку, дневник и вышел из пещеры. Теперь они с Бейном остались одни. Обрайен отправился на охоту, а Грейс и Гримельман ловить ящериц и собирать хворост. Смит больше не мог спать. Он почувствовал необходимость записать свои впечатления. Присев на землю и опершись спиной о гладкую стену утеса, он открыл дневник и положил его на колени. Потребность писать была для него знакомым чувством, понятным и желанным. Она связывала его с прежней жизнью, с теми давно минувшими временами, когда он учился и жил среди книг. Смит принялся перелистывать страницы, бегло просматривая написанное и задерживаясь на отдельных местах. Как хорошо, что он захватил с собой эту тетрадь. Она для него была дороже пары новых носок пилы или мотка медного провода. Смит прочитал запись на последней странице. «Я здесь последний день. Следующая остановка – Винхук. На Анголе лежит печать скорби и горя. Большинство рабов вывезено в Бразилию именно отсюда. Здесь для их поимки не требовалось совершать длительные походы. На обратном пути следует собрать информацию об этой проблеме, повидать Ортеза, спросить Брила об источниках для его институтского отчета. Эту запись Смит сделал в Масамедише ночью в отеле, накануне их полета на самолете Стюрдеванта. Нельзя сказать, что Смиту было плохо в Анголе. Там у него не было никаких неприятностей, и он не чувствовал остроты расовой проблемы. Португальцы, с которыми он встречался, уже давно жили в Африке. Богатый эксцентричный англичанин Брил, составивший себе состояние на торговле редкими книгами, проживал в Энхуке и благодаря своей профессии сделался ученым, специалистом по древней Африке. Получив от Брила приглашение, Смит с нетерпением ожидал встречи с ним как наиболее важного для себя события за все путешествие. У англичанина имелись уникальные арабские сочинения о а также их переводы, сделанные за его собственный счет. Возможность познакомиться с подобными документами представляется раз в жизни. Свою книгу он не мог бы без них написать, поэтому Смит и отправился в Виндхук. «О чем бы написать сейчас?» – подумал Смит. – О катастрофе? «И о том, что произошло после? Нет, об этом не стоит». Он отвинтил колпачок авторучки, коснулся пером уголка страницы и убедился, что чернила есть. Об их злоключениях он напишет позже, когда с помощью своих спутников уточнит подробности. Смит перелистал несколько пустых страниц в тетради календаря и начал с понедельника. Он писал, чувствуя, каким непривычным и тяжелым стало для него это занятие. Руки плохо повиновались, приходилось делать большое усилие, чтобы буквы выходили четкими и ровными. Я голоден. Все мы постоянно чувствуем голод. Что-то едим, но не считаем это за пищу.